Они сидели в васином кабинете напротив друг друга. Ася за своим столом, Гриша чуть поодаль на офисном стуле. Ася переспросила недоверчиво. «С чего ты взял, что они могли вместе куда-то уехать?» Мне соседка сказала, что приезжала женщина на синий Вольво, и мама с ней вместе уехала. А еще она эту женщину Машей называла. «Хм, а почему я должна тебе верить?» «Может, ты все это сочинил на ходу с какой-то своей целью?» «Да еще это вот соседка сказала. По-моему, достаточно глупо выглядит. Из чего бы моей матери к твоей приезжать?» «Они же по статусу ничего, кроме неприязни, не должны друг другу испытывать. Согласись, моя мама — жена, а твоя мать — любовница. Всего лишь любовница, ты слышишь меня?» «Да что вы на меня кричите?» Я без того уже ничего не соображаю, а вы кричите. Да я не кричу, я просто спрашиваю. А я просто отвечаю. Я знаю, что моя мама встречалась с вашей мамой, и они поговорили. И мама начала меня отговаривать идти в суд. В суд? Ты хочешь идти в суд? Зачем? Да чтобы официально отцовство установить. Чтобы доказать, что я, что мой отец, понятно. «Можешь не объяснять, мне это неинтересно, потому что ты все равно ничего не получишь, понял? Еще чего не хватало?» «Да не собираюсь я сейчас это обсуждать. Мне маму найти надо. А вдруг с ней что-то случилось? Я только поэтому к вам пришел, потому что моя мама уехала куда-то вместе с вашей мамой, и я почти сутки ничего о ней не знаю». «Да зачем? Зачем им уезжать вместе? И куда уезжать?» «Бред какой-то!» Ася встала, подошла к окну, замолчала надолго. Гриша смотрел ей в спину, будто гипнотизировал. «Обернись! Почему ты молчишь? И что мне теперь делать, встать и уйти?» Наконец Ася вернулась за свой стол, проговорила решительно. «Запиши в память мой номер. Пусть будет, на всякий случай. И мне свой номер скажи. Если что-то узнаешь, звони». Пока мне сказать тебе больше нечего». Они обменялись номерами, и Гриша ушел, не попрощавшись. «А чего прощаться? Зачем? Они ж не друзья, чтобы разводить сантименты. Они вообще друг другу никто. Если не сказать больше, то есть хуже. Они друг другу враги». Ася перезвонила ему следующим утром, спросила коротко. «Твоя мать не появлялась?» «Нет. А ваша?» Тоже нет. Я всю ночь не спала. Думаю, нам надо идти в полицию. Да, давайте. Тогда встречаемся возле полицейского участка на углу Радищева и Селькоровской. Знаешь, где это? Найду. Тогда в десять. Устроит? Вполне. Они вместе поднялись в дежурную часть, сунулись к окошку, и Ася торопливо начала объяснять, что у них случилось. Потом их направили в какой-то кабинет на втором этаже. И еще полчаса они сидели у двери, дожидаясь приема. Наконец уселись в кабинете перед столом дознавателя. И Ася снова повторила все, как заученный заранее урок. «У нас матери пропали. Уже двое суток прошло. Уехали на одной машине. Мы не знаем куда. На связь они не выходят. Вдруг с ними что-то случилось. Помогите их найти, пожалуйста». Ну, уехали уехали. Может, по каким-то своим делам уехали. Чего вы так волнуетесь? Найдутся. Но дело в том, что они не должны были вместе уехать. Они между собой никак не связаны, понимаете? Они друг другу вообще никто. И даже наоборот, они, как это сказать, в общем, моя мать — жена моего отца, а его мать — мотнула она головой в сторону Гриши, «Его мать, бывшая любовница моего отца. Отец умер и...» «Постойте, постойте», — распахнул глаза дознаватель, потом заморгал удивленно. «Что-то я совсем уже ничего не понимаю. Так вы кем друг к другу приходитесь? Вы как бы сводные брат и сестра, что ли? Вот именно, как бы. Это еще не доказано и вряд ли будет доказано раздраженно ответила Ася. Но дело же не в этом, кто и кем кому приходится. Дело в том, что наши матери пропали, понимаете? Они уехали вместе, хотя вовсе и не должны вместе. Что-то вы меня совсем запутали, женщина. Я из всего сказанного только и понял, что это дело семейное. Жены, отцы, любовницы, братья и сестры. А если дело семейное, то и полиции в нем делать нечего. Сами как-нибудь разберетесь. Нет, не вижу я тут оснований для возбуждения дела. Но как же не видите? Они же пропали. Если пропали, значит, найдутся. Все мы время от времени куда-нибудь пропадаем. Они ж немалые дети, правильно? Да и времени еще мало прошло, чтобы впадать в панику. Ждите. «Наберитесь терпения, найдутся ваши мамки. Идите и позовите следующего, чья там очередь в коридоре». Им ничего не оставалось, как уйти. Когда вышли на улицу, Ася проговорила задумчиво. «Я, кажется, знаю, у кого еще можно спросить. Хотя это ещё вилами на воде писано. Но вдруг...» «Да, попытаться можно». «Так у кого?» Спросил Гриша нетерпеливо. «У кого можно спросить?» «У тетки моей, у папиной сестры. Ты что-нибудь про тетю Риту от него слышал?» «Да, папа говорил, но я ее не видел никогда». «Стало быть, пора познакомиться. Едем. Может, она как раз знает то, о чем мы вообще не догадываемся. Та еще хитрая лиса, эта тетушка. Вполне может быть, что моя мама как раз у нее и прячется». Как это я сразу об этом не подумала?» В машине они молчали. Ася думала о чем то сосредоточенно прикусив губу. Потом пробормотала, едва слышно. Хотя и не вариант. Откуда тетя Рита может знать? Но попробовать все равно надо. Что-то такое интуиция мне подсказывает, я понять не могу. «А вот ее дом. Приехали. Выходи из машины».